Глава восьмая Мой рукастый работник остановился с железным ведром в руках, скользнул взглядом по мне, глянул на мою так и удерживаемую мужской рукой ладонь, неуловимо помрачнел и вперил прямой немигающий взгляд в медленно выпрямившегося Даяна. «Ой, Арнар!» — я расплылась в радостной улыбке. «А ты чуть не лишился своего работодателя». Маг оторвался от прожигания стражи взглядом лишь для того, чтобы цепко быстро оглядеть меня с головы до ног, удовлетворенно чему-то, едва заметно кивнув, и опустить ведро на землю. — Вот как? — переспросил холодно, размеренно шагая к нам. Я попыталась забрать ладонь, но пальцы Даяна сжались сильнее, не отпуская. Даже не взглянув на меня и никак не отреагировав на мой вопросительно-требовательный взгляд, страж широко и нагло улыбнулся в лицо приближающемуся Арнару и с отчетливым превосходством заявил. «Мирейна действительно имела шансы сильно пострадать. К счастью, я был неподалеку и вовремя пришел на помощь». Глаза Арнара мрачно сощурились, правая щека дернулась. Даян вскинул подбородок и проигнорировал еще одну мою попытку высвободиться. Неловкость сгустила воздух. Напряжение отчетливо покалывало кожу. Двое практически одинаково высоких мужчин играли в гляделки, а я стояла фактически между ними. И не знала, куда себя деть и что сказать. А сказать что-то требовалось, потому что атмосфера не просто давила, душила. Арнар, Даян действительно меня спас? Начала я и осеклась от промелькнувшего в глазах моего мага бешенства. Эта эмоция, как падающая звезда, вспыхнула и погасла, но я увидела и прикусила язык. Ненадолго. «Даян, это Арнар, мой работник!» попыталась зайти с другой стороны и просчиталась вновь. Поняла это, когда широкая улыбка стража трансформировалась в малостииздевательский оскал, а у Арнара вновь дернула щека и окончательно потяжелел немигающий взгляд. «Вы знаете, у меня наконец получилось вытянуть руку из пальцев мужчины!» Я, пожалуй, не буду говорить, что в знак благодарности пригласила Даяна на обед. Мужчина просиял. Я втянула голову в плечи, куснула нижнюю губу и добавила. И про то, что дала слово проводить все завтраки, обеды и ужины в обществе Арнара, я говорить тоже не буду. Даян помрачнел, мой маг хмыкнул и дернул бровями со взглядом «Схавал!» Отойдя на шажок, совсем тихо решила. «А о том, что, похоже, нам придется обедать втроем, я даже думать не буду». Теперь Арнар смотрел на мужчину с отчетливым превосходством во взгляде. Даяна едва заметно скривился необрадованной перспективой, качнул головой и повернулся ко мне, чтобы ослепительно улыбнуться и искренне извиняющимся голосом сообщить. Честно говоря, я не смогу отобедать с вами сейчас, Мирейна. Служба зовет. А я растерянно махнула на таверну. Я не мог бросить вас одну, поняв, о чем попыталась спросить, добавил он. Как мужчина и как страж, я был обязан проследить за вашей безопасностью. Простите, мне нужно идти. И он действительно пошел ко мне, чтобы вновь подхватить ладонь, и, не отрывая пронзительного взгляда сияющих глаз от моих глаз, коснуться губами нежной кожи. Я вздрогнула и смутилась. Мужчина удовлетворенно хмыкнул, оставил меня в покое, развернулся, бросил насмешливый взгляд на окаменевшего Арнара, запрыгнул на буревестника и поскакал прочь, легко и гордо держась в седле. Остались мы. Покрасневшая я, сжавший кулаки, старательно сдерживающие эмоции Арнар и окутавшая улицу напряжения. А еще фей. И вот как раз одна из мерзавок противным тонким голосом крикнула: "Да поцелуйтесь уже! Как оказалось, до этого у меня было не смущение, а так сейчас же лицо от ушей до кончика носа обожгло самым настоящим стыдом." Пискнув что-то нечленораздельное, я с круглыми глазами сиганула в таверну. Из-под общего взгляда на кухню оттуда, под удивленным взглядом Арвина, на улицу, а там, а там был Арнар. Обойдя таверну по улице и оставив ведро у амбара, мужчина избивал одну из растущих на заднем дворе деревьев. Удар, удар, удар, хруст, и дерево, жалобно захрустев и зашелестев листвой, Начало заваливаться на бок, не в силах удержаться на попросту переломанном стволе. А тот, кто только что на моих глазах голыми руками срубил дерево, вдруг вскинул голову и стремительно повернулся. Я опомнилась уже в таверне, прижимаясь спиной к закрытой двери и всем телом чувствуя, как испуганно грохочет сердце в груди. «Разборки разборками...» а обед по расписанию. Вот и пришлось вновь приниматься за работу, ведь разносчика мы пока еще не нашли. Летающие повсюду швабра, тряпка и губка здорово упростили задачу, причем удовольствие они доставляли не только мне. На моих помощниках с криками "Еха!" ха верхом катались мокрые от воды и пены феи, хлестая тех выдуманными кнутами. Даже гонять их в этот раз не стало. Не крушат таверну. И на том спасибо. Может, к благородному делу пристрастятся. Убираться начнут. Вести себя хорошо. Мира, я тут подумал. Голос где-то сзади, снизу заставил вздрогнуть. Эфир, печень твою декокты, Нельзя так подкрадываться. Я схватилась за сердце. Ты где вообще был? Гулял. Администратор уставился на свои ботинки. — Там тебя, кстати, Арвин искал. — Да, я так решила отомстить прогульщику. Эфир почесал затылок, поиграл бровями, буркнул. — Ладно, сейчас вернусь и пошел на кухню. Секунда, другая, шлепок. — Ай, за что? — уловил ухом вопль администратора за дверью. На губах растянулась довольная ухмылка. Спустя минуту Эфир вернулся обратно, потирая макушку из с вселенской обидой глядя на меня. «Радуйся, что прогулки твои я из зарплаты не вычла». Администратор сразу встрепенулся, изменился в лице, и от его обиды не осталось и следа. «Удивительный человек!» «Ты чего хотел-то?» — спросила, натирая полотенцем тарелку. «А это...» Эфир напрягся, пытаясь вспомнить, чего же он, собственно, меня пугать удумал. «Я тут твою книгу почитал», — подозрительный взгляд на Усатого. «Ну тут что ты из библиотеки взяла?» «По тонкому льду ходишь, Эфир», — предупредила, перехватывая полотенце поудобнее. А потому что и Арвин, и Эфир знали, что я свои книги никому никогда не даю. Они их помнут, порвут, своими грязными руками заляпают. А я потом страдай? Я аккуратно!» Мой администратор вытянул вперед руки в примирительном жесте. «Я вот чего. Там была глава про комнатные растения. Говорят, их нужно поставить у входа, чтобы не пускать темную силу. Может, и у нас такие посадим?» «Я задумалась. Первая дельная мысль от Эфера за все время. И где мы их брать будем?» — спросила, потирая подбородок. Так на заднем дворе у лавки с адскими летучими мышами целая клумба таких. Эфер явно долго вынашивал свой план. «Утащим у противной бабки пару кустиков. У нас же даже горшков нет». Да и кража мне не понравилась. Так мы у Арвина кастрюли позаимствуем. Это была очень плохая идея. Вот со всех сторон плохая. Хуже даже придумать сложно. Но мы пошли за кастрюлями. Возможно, окажись Арвин на своем рабочем месте и, узная наши безумные задумки, мы с Эфером огребли бы скалкой по непутевым головам, одумались и вернулись к работе. Но повар куда-то отошел. Это было знаком от Лунаокой и нашим единственным шансом. «Да куда ты?» — зашипела на начавшего хватать все подряд Эфера. «Положи дуршлаг!» «На, держи!» И сама похватала пустых чистых кастрюль, чтобы всунуть гремящую шаткую пирамиду в руки своего администратора и вытолкать его на улицу. Кровь кипела в жилах, сердце стучало часто и испуганно. Я была напряжена и возбуждена до предела и постоянно оглядывалась и пригибалась, не желая попадаться на глаза случайным свидетелям. Эфир оглядываться не успевал и отолкала его в спину по направлению к лавке мерзкой соседки. «Нам влетит!» «Да кое-кого только сейчас доходить начала. «Да мы чуть-чуть!» А вот моя адекватность куда-то убежала. Но если бы все было так просто. Стоило нам только подойти к обильно цветущей пестрой клумбе, как выяснилось, неприятное. Луна-лопата! Я от души стукнула себя ладонью по лбу. «Я сбегаю!» — заорал эфир и уронил кастрюли. Те грохоча извиня на всю округу повалились но украшающие клумбу камни. Один из наименее закрепленных булыжников с тяжелым скрежетом сполз с возвышения, ухнул вниз и приземлился аккуратно на ногу, взвывшего от непередаваемых ощущений администратора. Ю! протянула, раздосадованно, осознавая, что трындец оказался гораздо ближе, чем мы надеялись. Потревоженные шумом, в лавке пронзительно запищали и забили крыльями десятки ночных монстрюк, но громче всех верещала их хозяйка. — Что такое? Я сейчас вас на удобрение пущу, негодники. Только попадитесь мне. — Валим! — я похватала кастрюли и бросилась за уже удирающим эфиром. Гад! Даже не подождал. — Стой, скотина! — шипела разгневно а в спину нам летели угрозы и проклятия от взбешенной хозяйки мышиного хвоста. От них мы скрылись за стеной нашего ангара, нырнув за угол, замерли в высокой траве, а потом и вовсе сползли вниз по деревянной стеночке. Кастрюли громыхая рассыпались вокруг и затихли, и какое-то время слышались только два наших сбитых дыхания и далекие крики, все не успокаивающиеся женщины. «Твои идеи!» — помет перевертыша. Причитала я тихое зло, когда дыхание только-только начало приходить в норму. Меня все трясло, сердце пыталось пробить брешь в ребрах и свалить, в голове шумело, а в ушах гудело. Пропустив мои слова мимо ушей, эфер поднял руку и коснулся листика ближайшей травинины. Разглядывал секунду, а затем повернул голову и выразительно посмотрел на меня. Это ли беда, заявила мрачно, осознав ложенный, во взгляд намек, но категорически отказалась ему следовать. И теперь, администратор, мы ему благоразумие не внял. Она в земле растет, растет. «Посадить мы ее можем?» «Можем». «Чем тебе некомнатное растение?» «Так ты и дупом станет, только кастрюлю побольше найди». Эта идея была ничем не лучше предыдущей, но... «Иди за лопатой», — велела, сдаваясь. Эфир просиял, подскочил и ускакал, чтобы вернуться через минуту с... ложкой. «Лопаты нет». Развел руками, широко и радостно улыбаясь. Управляющая пьяного Зельевара поняла, что ее собственный повар ее точно убьет. Потом решила, что свалю всю вину, на эфира, махнула рукой и приказала «Копай — копай. Мужик собирался сопротивляться и отнекиваться от физического труда до последнего, но глянул на мрачную меня и передумал качать права. И последующие полчаса мы действительно копали. Ложками, стоя на коленях, все в грязи, мокрые, под палящим солнцем, но полной решимости довести начатое до конца. Причем решимость была моей. Эфира, его родная, покинула в первую же минуту, но моя угроза закопать гада здесь же подействовала, и потому администратор выл, стенал, плакал и умолял, но продолжал работать руками. И мы своего-таки добились. Кое-как, поднявшись, отряхнулись от грязи и с улыбками оглядели пять наполненных землей и подвявшей травой кастрюль. Это неуверенно начал эфир. Шикарно! — подтвердила довольно. Потащили в таверну. Идти решили в обход, а то получать от Арвина не очень хотелось. Обогнув здание, кряхтящие и пыхтящие, грязные и потные, но очень довольные, мы с эфером завалились на порог лавки. Две кастрюли уронили тут же, еще три ногой распахнув дверь, бахнули уже внутри пьяного зельевара. На наше эпичное заявление отреагировали десятком потрясенных взглядов и одним неуверенным «Вам точно это здесь надо?» Арнар медленно выгнул брови, сомнением глядя на запачканные грязью кастрюли и погрустневшую траву в них. Вместо ответа я щелкнула пальцами, и к нам прилетела мыльная губка, которая сначала до блеска отполировала стоящие у входа кастрюли, после чего полетела в ведро с чистой. Водой и искупалась и вернулась обратно, устранять пятна грязи на подоле моего платья. С эфиром помощница особо не церемонилась. Он был намылен от пят досов и теперь походил на пенного монстра. Точно надо. Ответила мокрая и довольная я, кивнув в подтверждение своих слов. Потрясенный всем увиденным, Арнар молча указал на одно из растений. Проследив за его пальцем, я заметила на листьях большую такую волосатую гусеницу, зеленую с большими-большими темно-зелеными, почти черными глазами. Та забавно изгибалась, переползая с одного места на другое. И как мы ее раньше не заметили, Фу, какая гадость! Мыльное усатое чудище отпрыгнуло, из-за чего шапочка из пены на его голове повторила движение гусеницы. Ой, какая прелесть! Я потянулась к милому пушистому созданию, а Арнар взглядом заставил Эфера затормозить и хорошенько задуматься о том, хочет ли администратор отмывать после себя зал от пены. Насекомое замерло, с интересом вылупив на меня два своих больших глаза. «Иди-ка на ручки!» Я долго церемониться не стала, подхватила и уместила в двух ладонях без преувеличения гигантское пушистое тельце. Листок, за который та старалась держаться своими лапками, отлип, закачавшись из стороны в сторону. «Будешь фенхель!» Имя так легко появилось в моей голове, будто было придумано для животинки заранее. Та довольно кивнула. «Ты меня понимаешь? Мой удивленный взгляд!» Прикрытые глаза и утробное урчание, явно означающее «да». Вскинув голову, посмотрела на Арнара взглядом. «Ого! Ты это видишь? Это оно как так умеет?» Маг ответил мне напряжением, отчетливо читающимся в темной зелени его глаз, и рукой сделал жест «Брось гадость!» Нахмурившись, я не последовала приказу, естественно. Наоборот, прикрыла. Удивительное создание от маговского взора ладонью и сделала шажок назад. Мира с плохо скрываемым раздражением попытался вразумить Арнар. «Да ты с ума сошел!» не повелась я ни на угрожающий взгляд, ни на серьезный голос. «Куда я его брошу?» «А если бы на пороге таверны маленький, исхудалый котенок появился, ты бы его тоже выкинуть велел?» Мужчина стиснул зубы так, что дернулись желваки на щеках, сжал кулаки и с нажимом произнес. «Коты — хорошо изученный вид, в отличие от разумных гусениц». Мы с разумной переглянулись. «Не нравится он мне». Задумчиво сообщили темно-зеленые глаза. «Ты ему тоже!» — заметил безмолвно. «Справедливо!» — сдался Фенхель и заметно пригорюнился, но я была настроена решительно. «Нет, это Арнару разом на все его опасения и предложения по выкидыванию беззащитных насекомых. Перед Арвином сам оправдываться будешь, а это Эферу». Традиционно не согласился скандальный работник. Идея была твоя, выложила козырь. Я скажу, что ты разрешила, мигом выкрутился этот. Только попробуй. Ткнула в него пальцем, грозно прищурившись. Эфир надулся и засопел, но спорить не стал. А я довольная безоговорочной победой гордо выпрямилась и направилась на кухню, приговаривая своему новому пушистому другу. Сейчас накормим тебя капустой. Любишь капусту? А если Арвин будет сопротивляться, скормим тебе его. Насекомые, глядящие на меня с неприкрытым укором, — это нечто. Не успели мы дойти до кухни, как ведущая в нее дверь распахнулась, в общий зал вылетел. Побагровевший от злости, тяжело дышащий Арвин наткнулся на меня пульсирующим взглядом, и остановился напряженный, и готовый вот-вот лопнуть и прошипел. Кастрюли где? В голове мелькнула возмущенная. А чего сразу я? Я дернулась, открыла рот, резко втянула воздух в грудь, но все равно не успела. Это все мира! Завопил усатый предатель. Уволю, клонной матери. Арвин метнул взгляд за мою спину, глянул на Эфера, но увидел вовсе не его. В следующую секунду у нашего повара случился сердечный приступ. Издав душераздирающий сиплый вопль, стремительно бледнеющий, Арвин подпрыгнул, схватился двумя руками за сердце, закатил глаза и рухнул навзничь. Ой, умер! Замечательные у нас клиенты все замечают. Так мира же Зильевар отравила, видать. Надо же, какие познания. Тише вы, а то и до нас очередь дойдет. Разумный окрик с другого конца зала. А кто сказал, что уже не дошла? Что примечательно, Арнар даже не угрожал. Он просто негромким низким голосом поразмышлял вслух. В таверне воцарилась потрясенно напуганная тишина. И в этом звенящем молчании все тот же Арнар, сложив руки на груди, мрачно поинтересовался у меня. Ну что, закапываем? Или ты его на удобрение пустишь? Вот потрясающий он человек. И слова, главное, тон у него, натурально лечебный. Арвина вылечила в миг. Запыхтев из-за охов, наш повар сел, затем кое-как поднялся под тяжелым взглядом мага. Из нас из всех не выдержала именно я, повернулась к своему новому работнику, поежилась под его направленным не на меня взглядом и не удержалась, коснулась его руки, стремясь успокоить, но никак не ожидала что мужчина вздрогнет всем телом и повернется ко мне столь резко и пугающе, что от его движения вздрогну уже я. Но, поборов эмоции, улыбнулась напряженному магу и тихонько попросила. — Не сердись на него. Секунду Арнар вглядывался в мои глаза, а затем медленно и глухо произнес. — Я и не злюсь. — Вот и хорошо, — улыбнулась шире и неловко убрала ладонь. Просто когда у тебя такой взгляд, мне жутко становится, и я сразу к трупам готовлюсь. Хотела пошутить и разрядить атмосферу, а получилось, что мужчина приподнял уголок губ в кривую хмылки и отвернулся, нахмурившись. И бесконечная работа закипела вновь. Заказы, разборки, уборка и снова заказы. Надо будет прикупить побольше тряпок и губок, чтобы и на втором этаже в коридорах трудились одновременно со своими собратьями. «Почему у меня еще не поменено постельное белье?» — противный скрипучий голос с лестницы. «Повторите пиво! Пьяный из зала!» «У нас в туалете феи опять заперлись!» — недовольный прямо за спиной. Входная дверь уверенно распахнулась, являя взору мужчину в шляпе с полями и сером плаще не по погоде. «Где я могу найти хозяйку этого заведения?» — прозвучало громкое, а хозяйка взяла и взвыла. «Луна Где же я так согрешила? Вон она, у стойки!» — сдал эфир, для надежности указав на меня пальцем. Лучше бы свою активность в работе так проявлял жук. Вошедший мужчина подошел ко мне, открыл рот, но сказать ничего не успел. «Эфер!» — заорала грозная я, швырнула в проигнорировавшего меня администратора тряпкой, и когда, зараза, все же обиженно повернулась, непримиримо указала пальцем наверх. «Не пойду! В своей традиционной манере законючили мне тут! Простите. Попытался привлечь внимание визитер. Прервав его поднятым вверх указательным пальцем, большим второй руки, выразительно провела по горлу, пронзая эфира убийственным взглядом. Тучный усатик гулко сглотнул, насупился и пошлепал, куда послали, то есть на второй этаж менять постельное в номерах. Мой взгляд метнулся к вытянувшемуся по струнке у двери Епифану. — Ну, Миро, вы посмотрите, и этот у Эфира нахватался, тоже права качать взялся. — Почему фей всегда я ловлю? Потому что ты их всегда внутрь пускаешь. Припечатала по справедливости. — Госпожа! — начал стоящий у стойки мужчина в плаще. — Да они сами залезают! — обиженно заорал вышибала. — Йопа! — так и ты тут не для красоты стоишь. Сил моих с ними больше нет. Девушка! А стойку громыхнули две раскрытые ладони, сились привлечь мое внимание. Оно бы, может, и получилось, но тут дверь на кухню открылась и в зал вышел Арнар с подносом. Ой, ты ж моя умничка! Не сдержала управляющее умиление. Ёпа, вот смотри, человек сам работает. Его даже заставлять не приходится». Надутых обиженных в пьяном зельеваре стало уже двое, но выгонять фей вышбала все же пошел. А я, наконец, посмотрела на уже дошедшего до предела мужчину. «Вы по объявлению?» — полюбопытствовала свежливой улыбкой. «Устраиваться разносчиком?» Наполовину скрытое шляпой мужское лицо удивленно вытянулось. «Нет». Несколько обескураженно отозвался посетитель. Но тут же взял себя в руки, подобрался, успокоился и уже иным деловым тоном сообщил. «Я пришел, чтобы сделать вам встречное предложение». «Так-так», — заинтересовалась я. «Хотите предложить нам уборщика?» «Хочу купить ваше заведение». В первое мгновение я даже поверила. «Вот честно!» Но потом вспомнила о своем везении, «А репутация этой таверны...» Их мыкнула, затем еще раз, после захихикала, а потом и вовсе расхохоталась, громко и от души, аж слезы выступили. «Это значит, нет?» — не понял странный мужчина. «Это значит, я в такое не поверю, но если быть совсем уж откровенной...» «Еще с недельку назад. Я бы, теряя тапки и пересчитывая гонорар, убежала, оставив проклятую таверну на нового владельца. Но теперь... Теперь я успела прикипеть к этому месту. Уже больше двух недель я здесь жила и работала. Да, сложно, да, не без приключений, но с приходом Арнара дела стали потихоньку налаживаться». Да и Арвин, если отмести в сторону все наши ссоры, очень хороший повар. Правда, перспектива избавиться от эфера была довольно заманчивой. «Пьяный зельевар не продается», — уверенно ответила, закидывая полотенце на плечо. «Вы уверены?» — в голосе незнакомца послышались стальные нотки. «Абсолютно». Кивнула в подтверждение своих слов, вытирая выступившие от смеха слезы. Мужчина, лицо которого мне так и не довелось подробно разглядеть, кивнул каким-то своим мыслям и, не прощаясь, широким шагом покинул таверну. Странный какой-то.